Глава 64. Дело государственной важности. От моего заявления Мария Селенская слегка округлила глаза и с легкой усмешкой произнесла «А не слишком ли самоуверенно, жена Ищейки? Уже несколько часов вся стража с ног сбивается, прочесывая замок. А ты вот так пришла и нашла?» «Извините», — поправила я, — «пока еще не нашла. Обратите внимание на стекла в дворе». «Ну?» — подойдя к окну, вопросительно буркнула императорская сестра. «Их много?» «Прилично. А в доме?» «Немного на подоконнике. И что из этого?» «Если бы воры разбили окно с улицы, то большинство стекол оказалось в нашем кабинете. Значит...» «Подожди», — перебила меня Донна Мария. «Ты хочешь сказать, что окно разнесли для отвода глаз, а злоумышленник...» «Я это и сказала». Сразу. Теперь просто объяснила свои выводы. Это кто-то из своих украл. Я слышала, что императорская семья умеет читать мысли. Вам всего лишь остается допросить слуг и узнаете истину. «Теперь я вижу, что ты простая, необразованная крестьянка», — хмыкнула дама. «Иначе бы знала, что активный дар есть лишь у мужчин истинной аристократии. Мы же, женщины, хоть и владеем его зачатками, но они не сильно развиты». Наша задача — передавать дар от мужа к детям. Просто людинки родить одаренного не способны, так что допросить я, конечно, могу, но ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет». «Да, жаль», — искренне расстроилась я. «Тогда пойдем другим путем. Сколько человек сбежалось на крик служанки?» «Двенадцать императорских гвардейцев. Как раз была смена караула. Обычно же дежурит по три человека на каждом из двух постов». Значит, все гвардейцы находились на виду друг у друга? Естественно, Анна. К чему эти дурацкие расспросы? Для дела, ваше высочество, — улыбнулась я. Посты меняются в одно и то же время? Примерно да. Но сегодня я готовилась к выезду из замка по своим делам, поэтому смена, как поняла, произошла чуть раньше. Кто еще был на этаже? Три человека-прислуги. Это мой личный камердинер и две служанки. Одна из них была со мной во время «Спасибо, Донна Мария». Не стала я слушать дальше. «Теперь мне понятно, кто вор». «Интересно. Ну, удиви меня еще один раз». Служанка и украла документ. «Чушь!» — скривилась Селенская. «У нее кроме вороха старых простыней, в руках ничего не было. Постельное белье мы, кстати, проверили на всякий случай. Да и не тянет эта услужливая девчушка на шпионку». К тому же знать, где спрятан документ, она не могла. «Я сейчас вам докажу. Я уверена, что на крик служанки стража отреагировала моментально. Значит, вор, который, как мы выяснили, находился в замке, сбежать с вашего этажа не мог. Огромный запечатанный свиток должен быть при нем. Я видела форму императорских гвардейцев. Спрячь они на себе такую вещь, это было бы заметно издалека. Коммердинер, наверное, тоже не в балахоне ходит, а в достаточно облегающей одежде». Служанка же была в юбке. Если под ней заранее примотать к ноге чехол, то никто даже вблизи не догадается о тайнике на теле. Скорее всего, дело было так. Служанка, получив задание, заранее подготовила под юбкой чехол. Пришла менять белье, зная, что вы сейчас занимаетесь утренним туалетом в другом помещении, и никто ей не помешает. Быстро прошмыгнула в прилегающий к спальне кабинет и украла ценные бумаги. На ее несчастье караул сегодня сменился раньше. Услышав топот гвардейских сапог, девушка решила, что ее рассекретили и идут ловить с поличным. В панике она не решила ничего лучше, чем разбить стекло и позвать стражу на помощь. Мол, странные дела творятся в кабинете госпожи. «Допустим», — уже задумчиво произнесла Донна Мария. «Но она не знала про тайник». «Извините, Ваше Высочество, но слуги иногда видят намного больше, чем думает их хозяева. Вы обращаете внимание на тех же служанок, когда занято делами?» «Не особо. Они как часть интерьера». Вот воровка и подсмотрела за вами в кабинете. «Мерзавка! Не ты, Анна!» — тут же поправилась высокопоставленная дама. «А это гадина! Овечкой прикидывалась!» «Ну...» — заступилась я за девушку. Тут разбираться еще надо, почему она пошла на такое. Если вы говорите, что служанка молода, то вряд ли профессионально работает на иностранную разведку. Скорее всего, ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Либо пообещали очень много золота, либо серьезно запугали. Если тебе или твоим родственникам грозит серьезная опасность, то на многое пойдешь. Сейчас допросим и узнаем. А вот тут я бы повременила, снова огорошила я Донну Марию. Может, лучше для начала проследить, не выдавая себя, кому служанка передаст украденное? Так можно серьезных иностранных лазучиков вычислить, а не мелкую фигуру». «Ты этим и займешься. быстро отреагировала на мою идею Селенская. «Извините, но нет», — решительно возразила я. «Это дело для людей иного сорта. Я могу сопоставить некоторые факты, но прятаться по кустам с зажатой в потном кулачке саблей, извините, не женское занятие». «Да, чуть не забыла». Большая вероятность, что служанка уже скинула с себя украденное. В ее комнате искать нет смысла. Если не совсем дура, то так рисковать не будет. А вот грязное белье она без каких-либо подозрений отнесет в прачечную. Если там ночью все аккуратно обследовать, то я почти уверена, что найдете свои бумаги. Нет, сейчас. Всех слуг под видом обыска соберем. В... На дворе пусть дожидаются, приняла решение Донна Мария. Ну а начальник моей охраны пусть все обследует. Спорить я не стала. И так уже превысила перед сестрой императора свой лимит дерзости. Не прошло и двух часов, как в кабинет вошел довольный военный с полковничьими и палетами. Вашего сочества с поклоном довольно сообщил он. Рядом с прачечной яма, куда сливают грязную воду после стирки. В ней и нашлась пропажа. Ох, облегченно выдохнула донна Мария. «Слава Богу!» Как только полковник получил ценные указания и удалился, Селенская опять обратила внимание на меня. «Анна, прими моё искреннее восхищение и награду. Кстати, во сколько ты оцениваешь свои способности?» «Ничего не надо», — свежливой улыбкой отказалась я. «Ваше высочество, будь это безделушка какая-нибудь, то я бы с удовольствием назначила цену за свой скромный труд». Но тут дело государственной безопасности. Мне будет стыдно брать деньги за такое. В конце концов, я тоже пусть и малая, но часть Римской империи. Поэтому получается, что работала на себя. Идеалистка? Нет, но идеалы имею. Хорошо, Анна. Вы меня удивили еще раз? Впервые назвала меня Селенская Навы. Обычные за меньшие услуги большинство дворцовых лизоблюдов Золотые горы на коленях выпрашивают. Но и неблагодарный перед вами я тоже не хочу оставаться. Судя по вашему уму и характеру, когда-нибудь вы основательно вляпаетесь в неприятности. Я, Донна Мария Селенская, готова оказать вам помощь». После этих слов женщина сняла с руки перстень с большим изумрудом и протянула мне. «Когда будет нужда, просто явитесь в мой дворец и покажите эту безделушку. Уверена, что по пустякам беспокоить не станете». Спасибо, Ваше Высочество с поклоном ответил я, принимая перстень. Это огромная честь для простой девушки из Барена. «Простой?» — внезапно расхохоталась Донна Мария. «Анна, будь вокруг меня все такими простачками, жизнь была бы намного спокойнее. Жаль, что вы из простолюдинок, а то бы взяла вас в свою свиту. Не делаю этого лишь из-за того, что высокородные змеюки не перенесут подобного и быстро сожрут вас. Считайте, что пожалела». Ну а теперь, раз вы больше ничем помочь мне не можете, то не смею задерживать. Тем более, что Вероника Труча, наверное, уже себе все ногти от волнения изгрызла, ожидая, чем закончится наша с вами встреча. Мой человек проводит вас в ее комнаты. Собирайтесь, возвращайтесь домой. Да, передайте Труче, что в этот раз мне не до нарядов. И думаю, вас не стоит предупреждать, что иногда длинные языки отсекаются вместе с головами. Еще раз спасибо, Ваше Высочество. Конечно, не стоит. Хотя, если вы все таки закажете утручу наряд, то это будет хорошим обоснованием нашего приезда к вам. Я иногда Веронике подружески подкидываю идеи, поэтому никого не удивит, что поехали вместе». «Ерунда», — отмахнулась дама. «Я здесь инкогнито». «Можно возразить? Это не совсем так. Недруги знают о вашем приезде, иначе бы не случилось кражи». «Уверена, что ваш путь из столицы был внимательно отслежен». «Вряд ли отследили. Я ехала в карете без герба. Скорее всего, во дворце», — затесался предатель. «Но вы правы. Сейчас прикажу позвать Тручу». На удивление, заказ высокородной особы был достаточно лаконичен. «Что-то вроде этого», — показала Селенская пальцем на мой мундир. «Очень своеобразный и без потери женственности». «Только наряд должен быть достойным императорской семьи. Все поняла?» «Да, Донна», — пролепетала Вероника. «Почту за честь!» Всю дорогу до дома подруга внимательно разглядывала мой перстень. Лишь только в конце пути она произнесла. «Анна, я не знаю и знать не хочу, как вы поладили с Донной Марией, но в одном уверена. Большая часть имперской знати готова ноги лишиться, лишь бы получить подобные украшения». И дело не в цене камня. Кажется, ты приоткрыла двери не просто в высший свет, а в наивысший. Куда простому смертному обычно путь заказан. Не понимаю, радоваться за тебя или переживать, но в любом случае будь осторожна. Такие подарки даром не проходят. Спасибо за предупреждение, подруга. Но для меня это всего лишь перстень. Хотя... Сжала я ладонь в кулак и еще раз посмотрела на огромный зеленый изумруд. Если таким двинуть обидчику по скуле, то мало не покажется. Почти натуральный кастет. еще и красивый. «Анна, я от тебя когда-нибудь с ума сойду», — рассмеялась Вероника. «Слышала бы сейчас, Селенская, с чем ты сравниваешь ее подарок». «Но мы ведь ей ничего не скажем». «Конечно, никому ничего не скажем. И даже мужу своему не говори. Так обе целее будем». Марка я все таки рассказала. Не вдаваясь в подробности, поведала, что оказала услугу императорской семье. А может, самому императору? Внимательно меня выслушав, муж повторил выводы Вероники. «Анна, этот подарок может быть не только полезен, но и опасен. Лучше сними его и никому не показывай. И дай бог, чтобы им никогда не пришлось воспользоваться. Не могу и не люблю это афишировать, но я был личной ищейкой императора, поэтому знаю, о чем говорю». После этого муж обнял меня и тепло прошептал на ушко. «Какая же ты у меня все таки умница! Горжусь вами, госпожа Ищейка!» «Да, я такая!» Не стала скромничать я и поцеловала любимого.